Глава десятая. Пока Фрэнсис и Пион благополучно бежали дальше, ущелье, по дну которого текла нефть, уже превратилось в ложе огненной реки, так что начальнику полиции, Торросу и жандармам не оставалось ничего другого, как карабкаться вверх по отвесному склону. Плантатор и его друзья тоже вынуждены были повернуть назад и подняться вверх, чтобы избежать бушевавшего в ущелье пламени. Пион то и дело оглядывался через плечо и, наконец, с радостным криком указал на второй столб черного дыма, взвившийся в воздух позади того места, где горела первая скважина. «Еще!» — радовался он. «Там есть еще скважины, и все они будут гореть! Так и надо все их породе!» Они мне заплатят за побои, которые я от них терпел. Знаете, там подальше есть целое озеро нефти, даже море, величиной Схучитан. Фрэнсис вспомнил, что плантатор говорил ему о нефтяном озере, содержавшем по меньшей мере пять миллионов баррелей нефти, которую до сих пор не было возможности перегнать к морю для погрузки на суда. Нефть эта хранилась прямо под открытым небом в естественной котловине, огражденной земляной дамбой. «Сколько ты стоишь?» Задал он пиону вопрос, казалось бы, не имевший никакого отношения к делу. Тот не понял. «Сколько стоит твоя одежда? Все, что на тебе есть?» «Половина песо. Нет, даже половина половины песо». Уныло признался пион, оглядывая то, что осталось от его лохмотьев. «А что у тебя еще есть?» Бедняга развел руками, в знак своей полной нищеты и горестно ответил. «У меня нет ничего, кроме долгов. должен я две сотни и пятьдесят песо. Я до самой смерти с этими долгами не разделаюсь. Как больному не избавиться от рака, так и мне от них. Вот почему я в рабстве у плантатора. Хм, Фрэнсис не мог удержаться от улыбки. Ты стоишь, значит, 250 песо. Все равно, что ничего. Это даже не цифра, а абстрактная отрицательная величина, существующая лишь в представлении математика. И вот этот-то нуль сжигает сейчас на миллионы песо нефти. Ведь если почва здесь рыхлая и легко размываемая, и нефтепровод подтекает, то может загореться все нефтяное поле, а это уже миллиард долларов убытку. Знаешь, ты не абстрактная величина в 250 долларов, ты настоящий хомбре! Из всей этой речи Пион не понял ничего, кроме слова «хомбре». «Я человек...» — горделиво сказал он, выпячивая грудь и поднимая свою окровавленную голову. — Да, я хомбре, я майя. — Разве ты индейец из племени майя? — усомнился Фрэнсис. — Наполовину, — нехотя признался пион. — Мой отец тот настоящий майя. Он жил в кордильерах, но женщины майя не нравились ему. И вот он влюбился в метиску из теплых краев. От нее родился я, но потом она ушла от отца к негру с Барбадоса, а мой отец вернулся в кордильеры. Мне тоже, как и отцу, суждено было влюбиться в метиску из теплых краев. Она требовала денег, а я так любил ее, что совсем потерял голову и продал себя за 200 песо. С тех пор я больше не видел ни ее, ни денег. Вот уже пять лет, как я пеон. Пять лет я был рабом и получал побои, и что же? Теперь я должен не двести, а двести пятьдесят песо.